Новый год в мире реинкарнации безработного Правда о Санта-Клаусе Часть 1 Зима, 25 декабря В городе магии Шария вовсю бушевала метель Но даже в метель были видны два силуэта Северный олень номер 3, сейчас я объясню тебе нашу миссию Братик, я замерзла и спать хочу Человек, одетый в красную шубу и шапку с притороченной белой бородой и большим мешком на плече, без сомнения был Рудеус. Сопровождавшая его Аиша была одета в костюм тщательно сшитый из шкур местных монстров, придававший ей весьма своеобразный вид. Хотя личико ее было открыто, на голову ее был накинут капюшон из головы монстра, известного как Химера, отдаленно похожего на козла. По бокам же красовались большие рога, доставшиеся ей от свирепого козла гнева. Без сомнения, любой ребенок, увидевший такое, сразу хлопнется в обморок. Цель нашей миссии – доставить рождественский подарок для Люси! Эта история началась где-то месяц назад. Все началось с малышки Люси, которая попросила Рудеуса рассказать ей сказку на ночь. И тот... Рассказал ей про Рождество и Санта-Клауса. Что ровно в полночь 25 декабря ко всем хорошим детям приходит Санта и дарит им подарки. И, конечно же, юная Люси всем сердцем поверила в эту сказку. Весь месяц она только и повторяла, и интересно, а ко мне придет Санта? Она изо всех сил старалась быть хорошим ребенком и помогать по дому. Такая хорошая девочка, несомненно, заслужила свой подарок. Нельзя разрушать детские мечты. Потому Рудеус не мог сам подарить его. Это непременно должен быть подарок от Санты. Также мы ни в коем случае не должны попадаться на глаза Эрис. П -п -п -п -п -п -п -п Почему? А, ну, это... Эрис тоже в это поверила. Случилось так, что Эрис, которая, по идее, давно уже не была ребенком, тоже поверила в сказку Хоть она и твердила весь месяц Хм, это просто выдумки Рудеуса Почему-то она тоже вовсю старалась стать хорошим ребенком и помогать по дому Эта хорошая девочка тоже заслуживает подарка, верно? И даже пусть она уже взрослая, нельзя разрушать чужие мечты Даже если всем известно, что взрослые не получают подарков от Санты. И еще мы не должны попадаться на глаза Норн, если это возможно. А это-то почему? У Норн чистое сердце, и она тоже могла поверить. Ну уж нет, братик. Несмотря на все недостатки, сестренка Норн уж точно не такая дурочка, как ты считаешь. Хотя ишь я ответила столь откровенно, но ведь и Норн могла поверить. Хотя она особо не старалась быть хорошим ребенком, но ладно, неважно. Миссия проста. Выходим на задний двор, оттуда поднимаемся на крышу над моей спальней, после чего проникаем в дом через камин. Пробираемся к постели Люси в спальне Сильфи и оставляем подарок. «Почему вдруг через камин? Разве не проще по-нормальному войти в заднюю дверь? У меня как раз есть при себе ключи». «Потому что Санта забирается в дом именно через камин! Мы не можем разрушать мечты, выбирая более легкий путь!» Что? Неужели я и не рассказывал? А, ну, хорошо. Северный олень номер один, она же Сильфи, предварительно потушит огонь в камине, позволяя нам безопасно проникнуть через него в дом. Северный олень номер два, она же Рокси, позаботится о том, чтобы нам никто не помешал. В первую очередь, речь, конечно, об Эйс. Как-то все слишком расплывчато. А что должна делать по этому плану я? Быть моей поддержкой. Ладно... Аиша, потирая сонные глаза, кивнула, борясь с зевотой. Выглядит очаровательно, но этому олененку явно не хватает мотивации. Я прошу тебя, после того, как мы это сделаем, я выполню любое твое желание. М -м Хочу спать с братиком. Принято. Отлично, вперед! Аиша тут же решительно шлепнула себя по щечкам. Ее взгляд прямо загорелся. Миссия начинается. Часть 2. Подъем на крышу прошел без происшествий. Дальше героев ждала труба. Как и было сказано, Сильфи заранее потушила огонь в камине. Если подумать, я и так спокойно в любой момент мог потушить огонь с помощью моей. А ладно, я уже спустился вниз по трубе по веревке, когда сверху раздался возглас Аиши. Что случилось? Серьезно? Я подбирал рога как можно больше похожие на оленьи, Другими словами, они большие. Хотя и сделан весьма просторным, он все же узковат. Неудивительно, что Аиша зацепилась за что-то рогами. Ну, ничего не поделаешь, Северный олень номер три. Подожди меня тут, пока я не вернусь. Я не хочу, похорона! Не говори так, я должен подарить этот рождественский подарок. Показал шум. Хорошо! Я пошел дальше, оставив ее позади, и только в спину мне донесся беспомощный плач застрявшего в трубе. Послышалось? В любом случае, в дом я проник один. Хм. Как ни странно, нигде поблизости не было видно северного оленя номер один, который должен был помогать мне после проникновения. И правда странно. Неужели у нее возникли непредвиденные проблемы? Нет, еще рано думать об этом. Я должен двигаться дальше. Осторожно, я прошел из столовой к лестнице. Эрис, у тебя такая красивая спина. Неудивительно, что Роди так любит обнимать тебя сзади. Я знаю, но мне хотелось бы, чтобы он чаще обнимал меня изпереди, как Сильфи. Рокси, а тебе больше нравится, когда он обнимает тебя или самой обнимать его? Если я попытаюсь обнять его сзади, это будет выглядеть, как ребенок, пытающийся покататься на закорках у взрослого. Отсюда я ясно услышал голоса Эрис и Рокси, доносящиеся из ванной. Похоже, миссия «Северного оленя номер два» проходит успешно. Отлично. Гав. Из гостиной вдруг высунули нас и Лео с Джиро. На их мурдочках ясно читалось «А что это ты тут делаешь?» Я приложил палец к губам и тихо шепнул. Тсс. Лео с Джиро меня поняли и удалились. Отлично. В следующий раз получите по куску мяса побольше. Произнеся это, я поднялся на второй этаж. Я прокрался сюда буквально на цыпочках. Мне удалось добраться до двери в комнату Сильфини, издав ни малейшего шума. Я взялся за дверную ручку. Господин Санта ведь придет сегодня, да. Папа сказал, он всегда приходит в снегопад при полной луне. А, знаешь, Люси, не думаю, что господин Санта придет, пока ты не уснешь. Правда, но папа ничего не говорил про это. Эм, um, но ведь только плохие дети не спят допоздна, верно? Но, мама, ты ведь всегда говорила мне, что если я получу подарок, я должна как следует поблагодарить за него. Только поэтому я и не ложусь так поздно. Я просто хочу поблагодарить господина Санта за подарок. Разве не так должны поступать хорошие дети? Um, ну, думаю, это так. Кошмар, Люся не спит. Это плохо, это не входило в мой план. Обычно она уже давно крепко спит, в такое время даже Аиша уже вовсю клонит в сон. Это нехорошо, может быть, отложить на потом? Или попытаться еще раз? Но все может сложиться не так удачно, Эрис может и не захотеть опять принимать ванну. Кто здесь? От неожиданности я вскрикнул, я и не заметил норм вдруг появившуюся сзади. Что же делать, если чистое сердце Норну знает правду, а Санте оно будет разбито? Брат, почему ты... А... «Прости, что помешала». Судя по всему, увидев меня в таком виде, Норн все поняла. Я кивнул. «Не похоже, что она шокирована. Неужели она не верит в Санта-Клауса? Чистое сердце и правда было разбито. Моё». «Господин Санта пришёл!» Тут из комнаты раздался радостный крик. «Люси!» Изнутри отчетливо раздался приближающийся топот маленьких ножек. Я, развернувшись, бросился прочь. Я побежал по коридору и бросился вниз по лестнице, собираясь вернуться в столовую, стараясь при этом не шуметь. Что происходит? Тут из ванной выскочила Эрис, привлечённая суетой. Единственный путь спасения лежит в столовую. Здесь! Едва я успел, как пули, и стремительно юркнуть в камин, как в комнату влетела абсолютно голая Эрис. Хм, никого. Надо проверить входную дверь. К счастью, похоже, она не успела увидеть мой костюм. Теперь осталось лишь осторожно подняться вверх по трубе. По пути я старался как мог уничтожить все следы своего присутствия. Все хорошо, кажется, меня не заметили. так холодно. И камин погашен. Кто вообще его потушил в такой холод? У меня очень плохое предчувствие. Божественная защита великого пламени. зайти в место, где ты требуешься разгориться, Здесь великое пламя. Огненный шар. Даже не сомневаясь, Эрис запустил огненный шар в камин. Пламя с рёвом взвилось по трубе, облизывая стенки дымохода. Мне <с Correcting> <sl overflow> подпалила зад. Изо -за всех сил, сдерживая желание заорать от боли, я кое-как выбрался из трубы. А, братик, ты в порядке? А ай ой, ой, ой, ой, ой! яй Успешно я зарылся горящим задом в снег, что намело на крыше. Раздалось шипение, и моя пятая точка наконец остыла. а, -а, -а, -а как же хорошо... Я, конечно, не могу посмотреть, но по ощущениям там точно остались ожоги. Придется потом использовать божественную магию исцеления. Только я подумал об этом, как снежная масса под моей попой сдвинулась. Под моим весом снег сместился и, подобно настоящей мини-лавине, заскользил с крыши. Ну и я вместе с ним, конечно же. Вместе со снегом я рухнул в наш заснеженный сад. По счастью, падение пришлось как раз в гору сметенного в одну кучу снега. Сверху меня тоже засыпало, так что я оказался целиком похоронен в этом сугробе. Каким-то чудом я смог вынуть голову из сугроба. Господин Санта! Тут в поле моего зрения появилась Люси, буквально выскочившая из дверей. Поспешно я зарылся поглубже в снег, но так, чтобы наблюдать за Люси. Господин Санта! Люси, выскочившая в одной пижамке в метели, растерянно огляделась. Попадись я сейчас на глаза, и авторитет Санты, и мое собственное достоинство окажутся под угрозой. «Господин Санта!» Никого не заметив в саду, она даже добежала до ворот, чтобы убедиться, что там никого нет. Когда она вернулась, ее личико стало таким печальным. «Люси! Мама!» Люси со слезами бросилась в объятия, показавшейся следом Сильфи. «Почему господин, сам Он подумал, что я плохая девочка, раз не и обиделся на меня из-за этого. Люси совсем расплакалась. Ну как так? Надо было просто положить подарок под дверью. Я думаю, он еще вернется. Только попозже. А пока давай вернемся в дом, а то совсем замерзнешь. Да, думаю, просто в тайне положу подарок перед дверью. Этого должно хватить, чтобы удержать Люси. Да, этого должно хватить, чтобы как следует отпраздновать Рождество. А после того, как она уже думала, что ничего не будет, Люси будет рада вдвойне. Надеюсь, в этот раз мне не придется бегать по всему дому. А... В следующий миг лицо Люси вдруг вновь просияло. Там у ворот показалась чья-то фигура. Надо сказать, выглядела она весьма странно. Во-первых, одета в плащ цвета крови. Эту картину дополняла шляпа с широкими полями такого же цвета. И большой рюкзак за спиной. Лицо было скрыто за черным шлемом. Чистой воды маньяк-похититель. Господин Санта! Я потерял дар речи. Если это и Санта, то перешедший на темную сторону. В абсолютной тишине, нарушаемой лишь воем метели, он сунул руку в свой рюкзак. Не удивлюсь, если он оттуда вытащит кровавую козриную голову или окровавленный тесак. Помнится, я слышал как-то такие истории. В любом случае, эту ауру страха невозможно было игнорировать. Надеюсь, он не станет снимать свой шлем. То, что появилось оттуда, оказалось подарочной коробкой. Самая обычная подарочная коробка. Она была перевязана симпатичной ленточкой. Молча он вручил ее Люси. А... Со счастливой улыбкой Люси обхватила свой подарок обеими ручонками и радостно поклонилась. Господин Санта-Клаус, спасибо вам! Сильнейший в мире Санта, защищенный мощнейшим боевым духом дракона, положил руку ей на голову и ласково потрепал, после чего медленно исчез в метели. Часть 3 На следующее утро Взволнованная Люся прибежала хвастаться Радостно рассказывая обо всем, что случилось Папа, папа, знаешь Я думаю, я встретила господину Санту Ух ты, это удивительно И каким он был? Он, э, ну, совсем не похож на того, что ты описывал Но он наверняка тебя знает, папа А, звучит интересно Все хорошо, что хорошо заканчивается. К Люси вернулось хорошее настроение, и существование Санты тоже было доказано. В любом случае, свой подарок я тоже ей сегодня обязательно вручу. Хотя теперь придется расплачиваться перед Аишей за ее помощь, но теперь с этим все будет в порядке. Так, что-то получила в подарок, Люси? А, вот это! Люси с гордостью продемонстрировала это? Это оказался огромный красный шерстяной носок. Такой большой, что Люся, наверное, могла целиком в нем спрятаться. Ну, надеюсь, до следующего года я смогу более подробно объяснить президенту Орстуду обычаи Рождества. Но даже так я провел отличное Рождество со своей дочкой. Эта история естественно вымысел, поскольку Рождества не существует в мире реинкарнации безработного.